Я думала вы не откажитесь от нескольких пеен и шокля то он это взяла пакет и жадно и следовало содержимое ты хорошая девочка объявила она конечно это взятка ну что ж теперь я готова тебя слушать по крайней мере пока не даем все я ухмыльнулась когда она принялась за первую пен о шокля и пока она ела рассказала про мерседес я думала может вы тут за ней присмотрите сказала я пока пыль не осядет она это задумчиво смотрела на булочку с корицей сахаром острые черные глазки блестели из-под полей шляпы моя внучка меня очень утомляет вздохнула она я самого ее рождения знала что с ней покою не жди я уже стара для всех этих дел хотя булочки конечно вкусные добавила она смачно откусывая можете оставить себе весь пакет сказала я э о мы не сказал бы вам про мерседес рискнула я из-за денег и и может быть тоанта жила очень экономно однако ходили слухи что у нее припрятаны денежки старушка не пыталась подтвердить или опровергнуть эти слухи, но молчания обычно воспринимают за знак согласия оме очень любит свою матушку но ее долголетие по временам приводит его в отчаяние то она это об этом знает и планирует жить вечно она радостно захихикала он думает если будет скандал я лишу его наследства э бедная уме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 «А если этот мальчишка будет шнырять кругом?» «Э-э-э!» Она широко взмахнула куском орехового кекса, словно самая старая в мире фея крёстная. «Я его научу, как шнырять. Он у меня узнает, из чего сделано саланце». Я оставила Мерседес у бабушки. Было уже больше часу дня, и солнце палило вовсю. Лисалан под его стекленистым взглядом словно вымер. Ставни задвинуты. У подножия беленых стен лишь узенький намёк на тень.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 Его бы тут ничто не держало, но он думал он может сделать на нас деньги. я положил руку ему на плечо, но он вывернулся. он притворялся моим другом оба притворялись использовали меня, чтобы я передавал послание, чтобы я шпионил для них в деревне. я думал если я смогу для нее что-то сделать, может тогда она домьян ты не виноват ты не мог знать нет виноват домьян внезапно прервался и подобрал еще один камень.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 я говорил себе что это мой отец виноват все эти его дела самаара не и всякое такое стал водиться с бастоне после всего что они сделали с нашей семьей притворяется что дела пошли на лад все из-за одного двух хороших уловов еще мерседес мягко сказала я домьян кивнул мотоциклетная банда вспомнила я это ты с ними был ты сказал им про деньги чтобы скрвитаться с бастоне потому что ты завидовал к савье домьян уныло кивнул правдав я не знал что они побьют к савье я думал он отдаст им деньги и все. но после этого жаэлль сказал мне ничего не остается как начал ходить с ними мне уже нечего терять неудивительно что у него был такой несчастный вид и ты все время держал это в себе никому не рассказывал рыжему ему иногда можно рассказывать всякое и что он сказал что я должен признаться отцу и бастане сказал если я этого не сделаю будет гораздо хуже.